Глава 18. Нечаева заинтересовала вождя. На фоне поражения и профессиональных военных она, попав в окружение, развернулась даже лучше, чем в порядках наших войск. После этого он стал отслеживать ее действия, и поэтому не мог пропустить ее выступление по радио. Никаких заранее заготовленных речей, только прямой эфир. И сейчас он слушал выступление Нечаевой по радио, а вместе с ним в его кабинете находился и Мехлис. Когда прозвучало «Каждый наш боец должен знать, что он сражается не столько за советскую власть и лично товарища Сталина, сколько за свои семьи, своих родных и близких, своих друзей и знакомых, за весь свой народ, за их право жить на своей земле, и так, как они этого хотят, а не наставший вдруг чужой земле», и по приказам хозяев Мехрис произнес. «Я ей покажу, как это сражаться не за советскую власть и товарища Сталина. Это, оторвав конец, распоясалось!» Лева, успокойся. Она все правильно сказала. У нас есть много народа, кто по той или иной причине не любит советскую власть. Да, они нам не вредят, но и не помогают» она ясно показала, что отсидеться в стороне у них не получится. Или с нами и всем народом, или против нас и всего народа. Третьего не дано. В целом речь Нечаевой Сталину понравилась. В ней она легко и просто раскрыла всю звериную сущность немецкого фашизма, их цели, и показала, что договориться с ними нельзя. Тут или они нас, или мы их. И борьба будет идти на смерть. А нужно всемерно растиражировать ее образ, это ведь советская Жанна Дарк. Уже сейчас ее популярность в войсках и народе растет, и при любом исходе выживет она или погибнет, она так или иначе мотивирует людей на борьбу с врагом. Да, цинично, но тут идет речь о выживании целой страны и народа, а потому все средства хороши честно говоря я думал что мне нагорит после такой речи все уже это выходило за рамки разрешенного цензурой но к моему большому удивлению ни передачу не прервали ни потом мне ни ничего не было из радиоцентра меня сначала отвезли назад в гостиницу где я спокойно пообедал в ресторане а потом политрук предупредил меня чтобы я готовился к отлету ночью вылетаем назад вернее Это я вылетаю, а он как раз остается. У меня осталось несколько часов свободного времени, и я рванул в ближайший коммерческий магазин, где купил десяток бутылок хорошей водки и коньяка. Зная я заранее, зачем меня вызвали на большую землю, то я прихватил бы с собой список для представления к наградам, но, не догадываясь, зачем меня вызвали, не рискнул это делать. Вдруг меня вызвали не награждать и хвалить, а дать по шапке и посадить. Такое тоже вполне могло быть. А тут я даю списки на награждение. Так, наоборот, можно было подставить своих людей. А почему это враг народа Нечаева их награждает? А что, если это ее подельники? Короче, когда в Москве выяснилось, что меня будут награждать, а не карать, я попросил отправить в отряд шифровку чтобы они срочно подготовили списки к награждению. Меня привезут, высадят, прыжков с парашютом не предвиделось, а раненых из списки награжденных заберут. Так и случилось. Вечером за мной заехали. Я уже был готов, и на машине все тот же политрук отвез меня назад на аэродром и посадил в самолет. В этот раз я был отоспавшимся и не спал, хоть уже и наступила ночь. При перелете через линию фронта нас засекли, и пришлось пережить несколько очень неприятных минут, когда нас обстреливали с земли зенитками. Причем вполне неплохо били черти, в важные места самолета вроде не попали, но пара рваных отверстий перед моим носом в обшивке появилась. Не знаю, попали нам в моторы или нет, но долетели нормально, и звук моторов не менялся. Так что думаю, пронесло. И в них не попали. Сели на том же поле, а там уже все готово. Как только самолет остановился, я вылез из него и сразу в транспортник стали грузить раненых. А также вручили и планшетку с наградными листами на моих бойцов и командиров. Управились быстро, и самолет снова пошел на взлет. И, как я узнал, долетел до наших нормально. А я снова окунулся в свою кухню. А во время моего отсутствия ничего существенного не произошло. Честно говоря, я был рад, что вернулся назад, хотя чего скрывать, и поездка в Москву мне понравилась. Все же последнее время я был в напряжении, а когда выяснил, что меня вызвали в столицу не ругать, а награждать, то расслабился и действительно хорошо отдохнул за эти несколько дней мирной жизни. Сейчас же я с радостью обнялся со своими ребятами. Хорошо еще, что за время моего отсутствия ничего не произошло. За это время отряд отдохнул, и технику в порядок привели. Не знаю еще, как там мой второй батальон, который, разбившись на взводы, ушел кошмарить немцев, но надеюсь узнать это в ближайшее время. А пока пора снова придумывать новые подлянки для арийцев. В то же время Москва-Кремль. «Добрый день, Борис Михайлович. Проходите, садитесь». Сталин любезно указал Шапошникова на место за столом. Как бы то ни было, но самодуром Сталин не был. Он всегда уважал профессионалов своего дела, которым относил и Шапошникова. Он глубоко его уважал за профессионализм. Полковник царской армии Шапошников весной 1918 года добровольно вступил в Красную Армию и принял деятельное участие в Гражданской войне, за что в 1921 году был награжден Орденом Красного Знамени. «Какая, по вашему мнению, сейчас обстановка на фронте?» «Без сомнения, тяжелая, но в последнее время на Западном фронте положение слегка выправилось». Нечаево? «Да, она». Нечаева не только нарушила логистику наступающих немцев, но и вынудила их бросить на свою нейтрализацию значительные силы. Это не говоря о том, что она фактически выбила из второй танковой группы один корпус, и это, грубо говоря, всего одним полком. Тот хаос в снабжении и управлении, что она создала, очень сильно притормотил противника. Здесь вопрос только один — как долго она продержится во вражеском тылу. Пока ее отряд был относительно небольшим и малоизвестным, противник относился к нему как к незначительной помехе и выделял для ее нейтрализации незначительные силы, которые она могла успешно отбить или уничтожить. Сейчас все совсем по-другому. После того, как она наглядно показала свою силу, немцы приложат все усилия для уничтожения ее отряда слишком большой урон она уже нанесла немцам и неизвестно сколько еще нанесет если ее не остановить пока немцы заняты уничтожением ее отряда напор на наши войска значительно снизится и мы должны этим воспользоваться могилев сдан витебс в окружении и тоже со дня на день будет взят противником несмотря на его проблемы с полком Нечаевой. «Следующий на очереди Смоленск, и мы должны приложить все усилия, чтобы он продержался как можно дольше. После взятия немцами Смоленска у них будет прямой путь на Москву». «Я думаю, что необходимо отвести вышедшие из могилевого войска к Смоленску, пускай они там немного отдохнут, до да укомплектуются по возможности, И начинают готовить оборону города. А Нечаева пусть терроризирует немцев столько, сколько сможет, и постарается отвлечь на себя как можно больше сил противника. Но ее уничтожат в итоге. Что поделать, товарищ Сталин? У нас все равно нет другого выхода. Если ей повезет, сможет с остатками своего полка вырваться. Если нет, значит такова ее судьба. В конце концов, она сама это выбрала, когда не стала прорываться к нам после удара по Могилеву. Она ведь вполне могла выйти из окружения вместе с прорвавшимися частями, но сама решила остаться в тылу противника. «Хорошо, так тому и быть. Но, Борис Михайлович, постарайтесь в случае уничтожения немцами ее полка вывести ее саму к нам. У нас так мало действительно умелых командиров, что следует их по возможности беречь. Если это будет возможно, то сделаем, товарищ Сталин. Взвод лейтенанта Морозова Если завтра война, если завтра в поход... Да, вот тебе и война малой кровью на чьей территории, мать твою, через коромысло. Пока именно противник так воюет, а не мы. Эти мысли терзали лейтенанта Морозова уже не первый день. Его дивизия находилась в первом эшелоне, и когда началась война, то их бросили на помощь пограничникам, вот только до границы они так и не дошли. В его батальоне за два дня даже не боев, а всего лишь продвижение в сторону границы осталось в строю всего рота, а остальные бойцы погибли во время непрерывных авианалетов а вот хваленок сталинских соколов а видно не было всего раз они появились в небе и их тут же сбили немцы отдали два своих истребителя за шестерку наших хотя их было всего четверо ну как тут не ругаться последними словами а затем было отступление и почти непрерывные бои пока он оглушенный не попал в немецкий плен хорошо что его бойцы которые попали в плен вместе с ним Поддерживали его во время конвоирования, так как упавших без сил бойцов и командиров конвой просто достреливал. Казалось, что все кончено, и впереди его и других бойцов и командиров не ждет ничего хорошего. Но все изменилось в один миг, когда внезапно из близкого леса раздались выстрелы. Конвоиров перестреляли очень быстро, а потом напавшие на немцев бойцы предложили всем желающим вступить в их отряд. Согласились почти все, несмотря на то, что командовала им совсем молодая девушка в танкистском комбинезоне. И, пожалуй, никто из бывших пленных не пожалел о своем решении. Именно в ее отряде они впервые познали радость первых побед и наглядно увидели сами и показали другим, что немцев можно бить. И вот сейчас он со своим взводом выполнял поставленную ему задачу. Место для засады было выбрано с умом, и теперь они поджидали небольшую колонну военнопленных, которая медленно двигалась к ним по дороге. На вскидку там было три-четыре сотни человек, считай батальон, как раз столько, сколько ему и нужно. А Его батальон разбили повзводно и отправили безобразничать в немецком тылу. Причем каждый взвод должен был вырасти за счет пленных и окруженцев минимум в роту. Хоть радистов на всех не было, как, впрочем, и раций, но каждый командир взвода получил свою чистоту и шифру для связи с основным отрядом. На первый взгляд спрашивается, зачем, если ни радистов, ни раций нет? Но ведь это сейчас нет, а завтра? Среди окруженцев и пленных, как говорится, каждой твари по паре. Вполне можно найти радистов, Рации, в крайнем случае, если не смогут найти свои, на немецких пунктах сбора трофеев можно будет использовать немецкие. Уж у немцев-то они есть. Надо только отобрать их. В каждом взводе было по шесть ручных пулеметов, в том числе и трофейные немецкие. А потому по одному пулемету замаскировали на обочинах дороги, и когда колонна пленных приблизилась, первыми ударили именно эти пулеметы. Сразу за ними накрыли огнем и передовых конвоиров, а следом и замыкающих. Меньше минуты, и все охранники лежат кровавыми кучами на дороге, а пленные лишь сейчас стали соображать, что происходит. Находясь уже третий день без еды и почти без воды на жарком летнем солнце, люди шли из последних сил, и почти все были в полуобморочном состоянии а потому и не поняли сразу, что происходит. А когда до них стало доходить, то все уже закончилось. Бойцы лейтенанта Морозова быстро утащили тело немцев в ближайший кустарник, подобрали их оружие и повели колонну освобожденных пленных в лес. Еще прошлым днем Морозов перехватил два немецкие грузовика с продовольствием, которые спрятал в лесу, а возле небольшого лесного родника. И именно сюда он сейчас и вел освобожденных пленных. К сожалению, полевой кухни у них не было, а сейчас она пригодилась бы как никогда, но чего нет, того нет. Уставшие и изможденные люди уже на остатках сил прошли 12 километров до места стоянки. Хорошо хоть, что вскоре после того, как они вошли в лес, им попался ручеек с чистой и вкусной водой. И все, наконец, напились, что придало им немного сил. Лишь к вечеру они вышли к месту стоянки, и хоть сил у них осталось немного, но теперь идти им было легче. Кроме осознания того, что они вырвались из вражеского плена, идти по лесу в тени деревьев, а не подбежалась на палещим солнцем, было не в пример легче. Да и то, что они смогли, наконец, утолить жажду, тоже сыграло немаловажную роль. Самым первым было то, что освобожденным выдали по несколько немецких галет и по одной консервированной сосиски. Да, совсем немного, но после вынужденной голодовки сразу давайте много было опасно. А тем временем в нескольких достаточно больших котлах варили кашу с тушенкой. Всем опять досталось понемногу, зато люди и силы немного восстановили, а главное обошлось без проблем со здоровьем после голодовки. Утром дали уже больше, но кроме того, что разом приготовить достаточно еды на всех было невозможно, так еще и есть было особо неищего. Если ложки у некоторых пленных еще были, то котелки или миски отсутствовали. Наконец все пленные поели. Прошедшая ночь добавила им сил, и теперь они пришли в себя, так что были готовы к разговору. Говорить с ними вчера было бесполезно. Слишком они были измучены. А сейчас, когда они отдохнули и немного набрали сил, можно было вполне. Я лейтенант Морозов, командир третьего взвода из второй роты второго батальона отдельного механизированного полка капитана Нечаевой. Согласно приказу командира полка, каждый взвод второго батальона должен за счет окруженцев и освобожденных пленных развернуться в новый батальон, и начать действовать на немецких коммуникациях. Согласно этому приказу, вы все вливаетесь в мой отряд. Вопросы есть? — Есть. Я так понимаю, что командовать нашим отрядом будете вы? — Да. — И я, целый майор, буду подчиняться зеленому лейтенанту? Морозов вспомнил, как действовала Нечаева. — А вы, товарищ майор, думаете, что сразу возьмете командование на себя? «А документы у вас есть, подтверждающие, что вы майор?» «Сейчас я вижу перед собой простого бойца. Я был вынужден переодеться». «А документы?» «Выбросил». «Значит, я должен поверить первому встречному, который выбросил свои документы? Ни формы, ни документов, только ваше голословное утверждение? Я похож на дурака?» «Значит так». Согласно приказу командира полка, командовать отрядом назначен я. Мне не важно, какое звание и какую должность вы занимали ранее. Сейчас вы просто штрафники, которые сдались в плен. Все вы нарушили свою присягу и знаете, что за это вас ждет трибунал. Наш командир полка дает вам шанс искупить свою вину перед Родиной. Сейчас вы все поступаете под мое командование, не на ваши чины и должности. Отказ будет приравнен к неисполнению приказа. Также довожу до вашего сведения, что командующий войсками Западного фронта маршал Тимошенко издал приказ, согласно которому все наши части и военнослужащие, оказавшиеся в окружении, должны беспрекословно выполнять приказы капитана Нечаевой. «Вам все ясно, товарищ майор?» «Ясно», — недовольно буркнул майор ему очень не хотелось идти под командование зеленого лейтенанта но ничего сделать он не мог на нем солдатская форма документов нет и похоже лейтенант не врал насчет нечаевой он всего три дня как попал в плен и слышал про отряд нечаевой который в немецком тылу бьет оккупантов а что насчет оружия насчет оружия не очень далеко отсюда находится немецкий пункт сбора трофейного вооружения Сейчас он хорошо охраняется, но захватить его можно. Сегодня вы отдыхаете и набираете сил, вас опросят, чтобы узнать вашу военно-учетную специализацию, и вы будете распределены по подразделениям. А завтра мы выступаем». Морозов перевел дыхание. Честно говоря, он немного трусил, все же опыта командования у него было немного. Но он справился. За сегодня он сформирует из пленных отряд, назначит командиров, а они немного наберутся сил. Хорошо, что среди них не было раненых, только два десятка легко раненых. Впрочем, удивляться тут было нечему. Все тяжелораненые просто погибли, или сами умерли от ран, или их пристрелили. Конвоиры, когда те не могли идти дальше. Про склад они узнали от фельджандармов а также и о том, что в его охране стоит рота с тремя трофейными танками и батареей противотанковых орудий, тоже трофейных. Теперь захватить такой склад будет нелегко, но он и не собирается штурмовать его в лоб белым днем. Для начала он организует несколько мелких засад на небольшие части немцев и немного вооружит пленных, а затем двинется к складу вооружения. А ведь еще надо решать и вопрос с питанием. Не только достать продукты, но и полевую кухню тоже. Сейчас под его командованием оказался целый батальон, и прокормить 4 сотни бойцов не так легко. Вот сейчас он начал понимать, как нелегко приходится Нечаевой, ведь у нее теперь более тысячи бойцов, и обеспечить их всем необходимым не так-то и просто. Утром следующего дня его батальон. Да, по количеству людей его отряд вполне тянул теперь на батальон. Так вот, они устроили засаду в очень удобном месте, а кроме того выставили дозоры по обе стороны от места засады. В случае опасности дозорные подадут сигнал, и тогда они просто пропустят несостоявшуюся жертву. Сначала проехали несколько автоколон, но они были большими, и Морозов просто не рискнул с ними связываться. А вот потом показалась рота велосипедистов. Около сотни немцев на велосипедах, и дозорные показали знаками, что и спереди, и сзади чисто. Помимо шести ручных пулеметов взвода, они захватили еще три у конвоиров, и теперь у них было девять ручных пулеметов, три родных ДП и шесть немецких касторезов МГ-34. Вот они все и ударили почти в упор по велосипедистам, просто снося их с дороги, остальные бойцы добавили своих СВТ. Ошеломленные внезапным нападением немцы ничего не смогли и не успели сделать, их очень быстро перебили. После этого бывшие пленные, выскочив на дорогу, подхватили тела немцев и их велосипеды и потащили в лес. Морозов не хотел так скоро... Настораживать противника. Конечно, немцев будут искать, только зачем облегчать противнику их поиск. Чем позже их найдут, если вообще найдут, тем лучше. А пока за счет уничтоженной роты противника он вооружил треть своего батальона. Да и бывшим пленным нужно было поднять дух, а ничто так его не поднимает, как уничтожение противника. Уже в лесу немцев обшманали забрав все нужное, и так и оставили их лежать среди деревьев. Главное, что их тела с дороги не видно. А если только через несколько дней они слишком сильно вонять не начнут, но в любом случае его батальон уже будет далеко. Отряд обогатился еще на четыре ручных пулемета, это не считая более сотни немецких винтовок. Теперь, когда он более или менее вооружил свой отряд, можно было двигаться и к складу трофейного вооружения. Учитывая состояние бойцов, которые еще не отошли от голода, они шли двое суток. Все продовольствие взяли с собой, а грузовики уничтожать не стали, так и оставили их стоять замаскированными в лесу. Немцы на них вряд ли наткнутся, а там, глядишь, может, позже и самим пригодятся. Кто его знает? как жизнь сложится. Теперь, когда в отряде появилось более сотни котелков, проблема с ними частично решилась. По-любому, с питанием бойцов стало легче. До пункта сбора они не дошли километров пять, встав на ночлег в лесу. Утром Морозов сам отправился вместе с разведчиками к пункту сбора. Тот разместился в поле, до края леса было чуть больше километра. Раньше это была колхозная МТС. Посреди поля стояли несколько больших сараев и небольшая конторка. Немцы обнесли все это колючей проволокой и поставили три вышки с пулеметами, а внутри стояли еще и три танка, наши Т-26. Неизвестно было, рабочие они или нет, но их башни с вооружением похожи в полном порядке. И даже если танки не могли двигаться сами, то по крайней мере как неподвижная бронированная огневая точка они вполне функционировали да атаковать немцев в лоб дохлый номер он положит всех своих людей и навряд ли сможет захватить мтс нет открытой атакой тут ничего не сделаешь надо ждать ночи и тогда атаковать постараться бесшумно снять часовых проникнуть внутрь заблокировать или захватить танки окружить немецкую казарму, которую они сделали из одного из сараев, и только тогда атаковать. Вернувшись назад, Морозов приказал всем спать, а часовым наказал поднять их в два часа ночи. К четырем часам утра отряд приблизился к МТС на расстоянии в 200 метров и затаился. Вперед двинулись разведчики. Они за полчаса проникли на огороженную территорию и сняли часовых. В проволочном заграждении тихо проделали большие проходы, и бойцы, стараясь не шуметь, двинулись вперед. В танках никого не оказалось, они стояли пустыми и с открытыми люками, видимо, для того, чтобы в случае тревоги экипаж мог быстро занять свои места, не тратя свое время на открытие люков. Сейчас места в боевых машинах заняли уже наши танкисты. С трудом, но экипажи для них собрали теперь они не заводя двигатели чтобы раньше времени не всполошить немцев разворачивали башни в сторону казармы трое пулеметчиков заняли места прямо под вышками так как на них тоже дежурили немцы и как только остальные бойцы заняли свои места вокруг казармы пулеметчики открыли огонь пулеметные пули с легкостью прошивали достаточно тонкий настил из досок так что спустя каких-то 10 секунд все пулеметчики на вышках были уже мертвы. Одновременно с этим рявкнули пушки танков и три фугасных снаряда разом рванули, проделав три достаточно большие дыры. Почти сразу в немногочисленные окна сарая полетели гранаты, а следом за этим ударили пулеметы. Надо отдать должное немцам, несмотря на полностью внезапное нападение и шквальный огонь, Спустя минуту они начали отстреливаться, правда, очень редко, и каждая такая огневая точка почти сразу подавлялась слаженным огнем. Спустя десять минут все было кончено, развалины сараи ярко горели, временами там раздавались звуки выстрелов, когда от огня начинали рваться патроны. Из небольшой пристройки освободили десяток наших пленных, все они оказались из оружейных реммастерских и сейчас ремонтировали оружие. Это хорошо, думал Морозов. Во-первых, они должны знать, что и где лежит, а во-вторых, такие мастера пригодятся самому. Разбираться по темноте не стали, телефонную линию перерезали перед нападением, а вблизи других немецких частей не было. Пока ждали недолгого рассвета, раскочегарили полевую кухню, она тоже оказалась нашей. Немцы очень охотно их использовали. Запас продуктов оказался достаточно большой. Все же тут рота немцев квартировала, и продовольствие было примерно на неделю. Правда, они уже успели подъесть, но батальону на пару дней этих продуктов хватит. На территории МТС оказалось шесть грузовиков, четыре наших «Захара» и два немецких «Опеля». В один грузовик загрузили оставшиеся продукты и прицепили к нему кухню, а в оставшиеся стали грузить оружие и боеприпасы. Все немецкое оружие и патроны к нему вошли в один из грузовиков. Выбрасывать его морозов не захотел, а вдруг понадобится. Уже успев оценить практичность и огневую мощь СВТ, он приказал всем бойцам вооружиться ими. Правда, и от ППД которых оказалось 6 десятков тоже не отказался еще взяли 10 максимов три десятка дп и оставшуюся сотню свт все остальное место в грузовиках набили патронами и гранатами их оказалось 10 ящиков f1 и 7 ргд 33 взяли также 10 ящиков со снарядами Благо, они были 45 миллиметров и особо много места не займут. Четыре сорокопятки тоже прицепили к грузовикам, пригодятся. Морозов уже собирался поджечь оставшиеся оружие и боеприпасы перед своим уходом, когда дозорные доложили, что на опушке леса появились наши бойцы. На всякий случай все приготовились к бою, но тревога оказалась ложной. Это был отряд старшего лейтенанта Ерадзе из первой роты. Он тоже набрал себе бойцов, правда, половину из них составили окруженцы. А освободил он всего около сотни пленных. Но в итоге у него набралось примерно на батальон, и он также решил его вооружить за счет этого пункта сбора трофейного вооружения. Короче, Морозову, скрипя сердце, пришлось отдать Иерадзе эту сотню СВТ. А вот танки и грузовики с полевой кухней он оставил себе. Тут он был непоколебим, как скала. Ярадзе попробовал было раскрутить его, на поделиться. Но Морозов стоял насмерть, и в итоге Ярадзе пришлось удовлетвориться всего лишь сотни СВТ. Это не считая Максимов и ДП, которых он взял сколько захотел. Также и с патронами проблем не было. Еще он смог отжать у Морозова десяток ППД и полтора десятка ТТ из пятидесяти. Таким образом, пришлось Морозову задержаться тут еще на час, после чего он поджег перед уходом оставшиеся оружие и боеприпасы и двинулся к лесу. Батальон Ярадзе тоже пошел к лесу, но в другом направлении. Другие взводы второго батальона в течение недели тоже выросли в батальоны. Вооружились, и спустя полторы недели от того момента, как капитан Нечаева отдала свой приказ, в тылу у немцев начали работать девять полнокровных и прекрасно вооруженных батальонов. Если до начала осенних холодов их не уничтожат, то дальше они должны прорываться к своим, но с умом, стараясь избегать потерь. В любом случае, еще минимум месяца в немецком тылу будет очень весело. Какое к чертям собачьим наступление! когда у тебя в тылу бесчинствуют русские, уничтожая тыловые подразделения и препятствуя доставке на передовую боеприпасов, топлива и продовольствия. Но уже и так всем умным немецким генералам стало ясно, что Блицкрик провалился и впереди маячил главный кошмар немецких генералов, позиционная война на истощение ресурсов, который они всеми силами старались избежать. Второй батальон, разделившись на девять отрядов, действовал самостоятельно, а мне с основными силами предстояла другая работа. Если они будут работать в основном из засады и по достаточно небольшим подразделением немцев, то я продолжу уничтожение техники и по возможности аэродромов противника. Это была моя наипервейшая задача. Без поддержки авиации и танков темпы немецкого наступления значительно снизится, а значит, враг и территории захватят значительно меньше, да и наши войска получат так необходимое им время на устройство обороны и получение подкреплений. В любом случае, я уже достаточно изменил историю этой войны, и если получится, то изменю ее еще больше».